Глава 29. Задержанных музыкантов и руководителей допрашивали по одному в разных комнатах управления. Очередь Санны подошла не сразу. Находясь в полуподвальном помещении за решеткой, она погрузила себя в состояние сверхчувствительности, чтобы слышать все, что говорят на допросах в любом кабинете большого здания. Женя Якобсон бодрился, пытаясь представить происшествие недоразумением. «Что вы мне предъявляете? О каком таком Бунием говорите? На афише написано «Группа с Карибских островов». Все. Это начинающий коллектив. У них еще нет названия. Они работают на законных основаниях. Я вообще ни при чем помогаю зарубежным артистам в качестве переводчика». Музыканты одеты как Бунеем и исполняют их песни. Ребята подражают. Разве это запрещено? Многие наши артисты исполняют зарубежные песни. Что здесь такого? Все в городе говорили, что приехали Бунеем. Это мошенничество. Напирал следователь. «Я не знаю, что говорят у вас в городе. А мошенничество – это когда кого-то нагло обманули. Я лично никого не обманывал, а вот вы и ваши сотрудники сорвали законный концерт». «Ладно, поговорим о другом. При задержании у вас изъяли крупную сумму денег. Как вы объясните их происхождение?» «На машину копил. Привез с собой». Якобсон наклонился к следователю и заискивающе пояснил. «В Москве за Жигули бешеные деньги просят, а здесь, по слухам, дешевле». Вы не подскажете, к кому обратиться, чтобы не обманули, и по закону оформить? Значит, утверждаете, что это личные накопления? За долгие годы. Так и запишите. Возможно, ушлый администратор и вывернулся бы. Но подставленные артисты его дружно топили. Перепуганные иностранные студенты быстро сознались, что согласились изображать певцов из Бонни М. за деньги. Они не думали, что нарушают закон. Две раскованные девушки, ранее привлекавшиеся за проституцию, уверяли, что участвуют в пародии. Они ведь даже петь не умеют, только красиво двигаются и могут показать свои способности товарищу следователю. Организатора они не скрывали, Каждая называл Женю Якобсона. Обыск в кабинете директора Дворца культуры дал богатый улов. Матвеева уверяла, что деньги ей подбросили, но у кассирша сдала начальницу с головой. Перепуганная женщина призналась, что директор приказал ей отдать почти все билеты на реализацию Якобсону, а малая часть билетов продавалась нужным людям по личному распоряжению Матвеевой. Под утро полковник Фролов, изучив протоколы допросов, дал указание майору Ракитину. «Мошенничество доказывать трудно и долго. Хрен с ним». Раскручивай спекуляцию, задокументируй всю цепочку, каким образом билеты по 3,5 рублей перепродавали в десятки раз дороже. стать ей за спекуляцию, им хватит с лихвой. Но Ракитин не унимался. Он ведь отвалил кровные за суперзвезд, а его надули, и продолжал давить на задержанных. Дошла очередь и до странной девушки, певшей из-за кулис. Сана Марковна Шаманова, прочел Ракитин в паспорте и устало посмотрел на девушку со шрамом. «Какова ваша роль в преступном мошенничестве?» «Мошенничества не было, товарищ майор, а в спекуляции билетами я не участвовала», — смело ответила Сана. «Я бэк-вокалистка на ставке Москонцерта, подпеваю, кому скажут». «Почему прятались за кулисами?» Сана заправила правую прядь волос за ухо и продемонстрировала шрам. «Сами не догадываетесь, чтобы не пугать народ». Майор опустил взгляд, сделал пометку в протоколе и задал следующий вопрос. «Вы пели мужским голосом на чистом английском. Откуда вы знаете иностранный язык?» откуда вы знаете иностранный язык?» Тем же голосом, как эхо, повторила Сана. Однако Ракитин ее не понял. Свой собственный голос человек не всегда узнает, когда слышат со стороны. И она изрекла голосом полковника Фролова. «Раскручивай спекуляцию, задокументируй всю цепочку, каким образом билеты по 3 и 5 рублей перепродавали в десятки раз дороже». Ракитин вздрогнул и обернулся. Ему показалось, что в комнате появился начальник. Он даже пошел к двери и выглянул в коридор. Рядом никого не было. Вокалистка в точности повторила приказ полковника его же голосом. «Допустим, она одаренная продистка, Но как она могла услышать их разговор, если дело происходило за семью стенами от нее?» «Что я нарушила? Конкретно я», — настаивала Сана. «Вы?» — майор стряхнул оцепенение. Он припомнил, где была задержанная в момент его разговора с начальником в полуподвале, а кабинет полковника на четвертом этаже. Что за слух у этой чертовки? Ракитин вышел из кабинета, спустился этажом ниже, подозвал сержанта и проинструктировал шепотом. Пойдешь со мной, встанешь за спиной задержанной. Как только я скажу слово признавайтесь, выбьешь у нее стул из-под ног. Ракитин вернулся в кабинет. Сержант встал за спиной девушки. Майор повысил голос: Гражданка Шаманова, все задержанные дали показания, что вы главный организатор спекуляции билетами. Признавайтесь! Сержант выбил ногой стул, но Сана не упала. Она была готова к неожиданности, оперлась руками о стол и встала: Никто на меня не клеветал! Спокойно возразила она. «А откуда вы знаете?» «Я не глухая», заявила Сана. Ракитин долго смотрел на задержанную и соображал, с какой бестией он столкнулся. Затем отдал команду. «Сержант, увести. Как только Сана вышла, он схватился за телефон, начал набирать номер. Но на последней цифре его палец замер, рука медленно опустила трубку. В этом здании для поразительной слухачки со шрамом секретов нет. Уже из дома, за несколько километров от управления, Ракитин позвонил в центральный аппарат КГБ. Милиционер знал, что в госбезопасности есть специальный отдел, занимающийся паранормальными явлениями. Выслуживаться перед своим начальством хорошо для карьеры, но оказать услугу более сильному ведомству тоже не помешает. Дежурный к его сообщению отнесся недоверчиво, пообещав сообщить, куда следует. Не прошло и часа, как Ракитину перезвонили. Через день Сану Шаманову отпустили. Как только она вышла из управления милицией на улицу, двое сильных мужчин стиснули девушку с двух сторон и затолкали на заднее сиденье черной «Волги». Оба сели вперед, и машина тронулась. Сана оказалась рядом со строгим мужчиной, вглядывавшимся в ее лицо с болезненным вниманием. Через несколько минут он произнес. «Ну вот и встретились, Сана Макаровна Шаманова». Я хорошо знал твоего отца Марка. Правда, по имени я его не называл. Мужчина сделал паузу. Он для меня был композитор.